Глава 4 Эпиграф. Без дружбы, без любви. Что лесного на свете? ужасное в душе и сердце пустота. Князь Шаликов П.И. Вечернее чувство. 1796 год. Возвращение друзей. Работа над книгой Дениса Давыдова. Нелепая схватка с поэтом-партизаном, запах типографской краски, так называемый «Дамский журнал» и Евгений Онегин, послание Батюшкова, редактор московских ведомостей, стихи на Новый год, отъезд в деревню. С возвращением мирной жизни возобновились и подшучивания над Шаликовым. Лишь те немногие, кто знал его близко, знал его душу, относились к нему с дружеским уважением. И первый среди них Иван Иванович Дмитриев. Когда ему в старости по вечерам становилось особенно одиноко, он приказывал бывало слуге «Вели заложить пегаса и ехать за князем Шаликовым». Пегую лошадь закладывали в дрожки или в сани, и мчались за Петром Ивановичем, который всегда умел развлечь и утешить. Дмитриев одарил Петра Ивановича такой надписью к портрету. «Янтарная заря, румяный небо цвет, тень рощи, в ночь поток сверкающий в долине, над печкой соловей, три грации в картине — вот все его добро». И счастлив! Он поэт! Добрым приятелем Шаликова был Василий Львович Пушкин, добрыми знакомцами Константин Николаевич Батюшков и Денис Васильевич Давыдов. Шаликов, по просьбе автора, стал редактором и корректором заветного труда Давыдова «Опыт теории партизанского действия». Понятно, почему поэт-партизан Обратился к Петру Ивановичу. У того был многолетний редакторский опыт. Даже те, кто ставил под сомнение поэтическое дарование князя Шаликова, признавали, что в прозе слог его был чист, правилен и гладок. Примечание. Дмитриев. Мелочи из запаса моей памяти. Москва, 1869 год, страница 93. Конец примечания. Книга Дениса Васильевича вышла в Москве в 1821 году и быстро разошлась. Вскоре появилось и второе исправленное издание. Давыдов, зная о финансовых затруднениях Петра Ивановича, в самых изысканных выражениях предложил Шарикову поделить по-братски доход от продажи. Петр Иванович в таких же изысканных выражениях не принял жертвы, отговорившись тем, что работал над рукописью «по дружбе, а не по службе». Денис Васильев отступать не привык и вновь пошел на приступ. — Почтеннейший князь Петр Иванович, что же касается до отказа, то вы на сие права не имеете. Вы трудились, вы тратили время, не на одну корректуру, а даже на исправление слога, «Столь вами полезно употребляемое следовательно, со мною должны поделиться в отбитой вами добыче. Вам предоставлено употребить ее куда угодно. Но весьма и весьма огорчите меня, если вы весь грех на мне оставите. Боюсь очень, чтобы предложением моим я не огорчил вас. Если сие случилось, то простите меня, я партизан». Думаю, что отбитую добычу по всей истине следует делить с сотрудниками и товарищами, оттого я и вам сей дележ предложил, находя он и справедливым, и должным. Верьте, почтеннейший князь, в душевной преданности и уважении покорнейшего вам слуги Дениса Давыдова. Увы, через несколько лет, в 1826 году, столь добрые отношения были разрушены недобрыми шутниками. Князя Шаликова оклеветали в глазах Давыдова, после чего Денис Васильевич вспылил и дал Петру Ивановичу оплеушину. Одновременно произошла перестрелка эпиграммами. Вскоре оба остыли. Осталось недоумение. Как же могло так произойти, что два зрелых и порядочных человека доверились слухам и нанесли друг другу горькие обиды? След этих невеселых размышлений можно найти в дамском журнале номер 13 за июль 1827 года в рубрике «Мысли, характеры и портреты», которую много лет вел Петр Иванович. Сказывают, что сделанная нам обида забывается, но сделанная нами никогда. То есть мы можем простить тому, кто нас обидел, но мы не сможем простить тому, кого мы обидели. Если это правда, то желаю быть обиженным, во-первых, для удовольствия простить, а во-вторых, для того, чтобы не носить в душе тягостного памятования. Через несколько лет после войны Пётр Иванович справил новоселье на Страстном бульваре. А гулял он обычно по Тверскому бульвару, записывая на ходу удачные строки здесь он находил и своих почитателей вернее почитательниц и своих насмешников михаил дмитриев годы спустя сетовал нынче оригиналы так редки бульвары и гулянья сделались так пошлы что для современников князя шаликова его именно недостает на тверском бульваре как необходимой принадлежности он Так любивший книгу и запах типографской краски, был счастлив, что живет теперь в редакторском корпусе. Он был построен на месте разрушенных войной усадеб, купленных в казну. Князь Шаликов поселился в квартире на втором этаже, а первый занимали университетская книжная лавка и типография, где печатался дамский журнал, задуманный Петром Ивановичем еще в допожарной Москве. «Дамский журнал» был первым в России периодическим изданием, адресованным исключительно женской аудитории. «Журнал» служил путеводителем не только по миру моды и светских развлечений, но и знакомил с новостями мировой политики, давал юридические консультации, оперативно извещал обо всем важном, что происходило в литературе. данский журнал» рассказывал о новых произведениях Александра Сергеевича Пушкина и делал это с исключительной доброжелательностью. Издание Шаликова отличалось своим стилем, легким, подчас игривым, но всегда почтительным и галантным. Здесь невозможно была грубая полемика. Петр Иванович крепко держался, счастливо найдено им интонации неглупого собеседника хорошенькой женщины. Яркий пример тому — Опубликованная в марте 1825 года рецензия на первые главы Евгения Онегина. Цитирую в сокращении. «Талант автора всем известен, всеми оценен по достоинству, и между тем...» как мы пишем статью о новом произведении «Любимца Муз». Оно уже в руках у каждого образованного читателя, каждого светского человека, и на письменном столике каждого литератора, друга и недруга Музы Пушкина, и, следовательно, все уже судят и рядят о Евгении Онегине, и, следовательно, ничего уже не остается сказать журналисту, которого, впрочем, мнение не закон. Но поэт говорит... И я средь бури жизни шумной Искал внимания красоты. Глаза прелестные читали меня С улыбкою любви. Уста волшебные шептали мне Звуки сладкие мои, но полно. В жертву им свободы Мечтатель уж не принесет. И мы, как издатели дамского журнала, Имеем долг и право вступиться За красоту и обличить поэта в неблагодарности против прелестных глаз, которые не устают, не перестают устремляться с улыбкой любви к таланту автора, на прелестные стихи его дышащие любовью вопреки пиетической филиппике против волшебных уст, не умолкающих в похвалу сладким звукам очаровательного поэта. Нет, Женщинам не чуждо вдохновение, и они никогда не судят о произведениях его так смешно, как некоторые мужчины, с восхищением повторяющие о щетках тридцати родов, тогда как ни слова не скажут о стихах, читаемых и перечитываемых с восторгом женщинами, каковы следующие? Как рано мог он лицемерить, таить надежду?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 Такое познание сердца человеческого и такая верная картина любовной тактики важнее, нежели описание туалета. Обращаясь к таланту автора, скажем смело, что мы узнаем более и более, к чему способен язык наш. Это протей под пером Пушкина. Принимает все формы, все краски, все цветы. А гибкость? А легкость? А гармонии стихов удивительны. Заметить некоторые погрешности против грамматики обыкновенной не оставят, как надеемся, другие. Мы для наших читательниц занялись единственно грамматикой поэзии и чувства. Первая из сих двух столь противоположных между собой грамматик принадлежит мужчинам, последняя — женщинам. Примечание. Дамский журнал, 1825 год, часть 9, номер 6, выход в свет 9 марта, страницы 242-245, без подписи, конец примечания. Одно из последних писем, которое написал Батюшков перед отъездом за границу, было адресовано князю Шаликову. Оно датировано 11 сентября 1818 года и начинается с благодарности Петру Ивановичу за присланную книгу. «Чем заплачу вам, милый князь? Чем отдарю почтенного поэта? Стихами? Но давно я с музой рушил связь, и без нее кругом летаю света. Где ж время чувствовать и мыслить? Но время, к счастью, есть любить друзей, их славу и успехи, и в дружбе находить неизъяснимые для черствых душ утехи. Последние строки этого послания совершенно пронзительны. «И умирая не забуду Москву, Отечество, друзей моих и вас». Последним изданием, которое редактировал князь Шаликов, была газета «Московские ведомости». Ежегодно первый номер газеты открывался приветственными стихами редактора на Новый год. Современник вспоминал, как в отдаленных губерниях были люди, которые восхищались этими стихами или ждали их на Новый год как новинки. Эта традиция, заведенная Петром Ивановичем, благополучно дожила до последних лет XX века, Редкая советская газета не открывала праздничный номер новогодними стихами. Еще одной доброй приметой московских ведомостей был раздел «Известия о бедных семействах». Александра Федоровна, супруга шалихова вспоминала. Статьи его о бедных, печатавшиеся в московских ведомостях и в его журнале, сближали его со множеством людей разного класса, У него была рука легка, его бедные богатели. Отрадно было для нас приближение Пасхи, Рождества Христова или Нового года. Со всех концов России посылались от неизвестных лиц деньги для вспомоществования неимущим, о которых писал он. Нередко из дальних губерний писали ему незнакомые дети, что откладывали несколько месяцев деньги от лакомства и тому подобного с тем, чтобы скопить некоторую сумму и отправить на помощь такому-то семейству. Ни концерты, ни спектакли не устраивались на эти деньги. Никто не веселился, не вальсировал, костюмов себе не шил, а между тем находились люди и во множестве, которые, делая добрые дела, скрывали свои имена и от души благодарили мужа, что доставил им случай быть полезными. Это была потребность его души. Он отыскивал несчастных по чердакам и трущобам, и любил, чтоб дети его видели, что такое нужда, и приучались бы отыскивать средства облегчать страдания ближних. Беспечный во всем другом, тут он был неутомимо деятелен, терпелив и практичен гораздо более, чем в делах собственного своего семейства. Примечание. Смотрите. Васькин. Несколько слов в защиту князя Петра Шаликова, его исторических известий о пребывании в Москве французов. Литературная учеба, 2013 год, номер 3, страница 183, конец примечания. Как и во всякой газете, в московских ведомостях случались опечатки. Одна из них особенно запомнилась читателям. «Союзные монахи» вместо «союзные монархи». Когда пётр Иванович оставил службу, то покинул и Москву. Это было неожиданно для всех. Ведь казалось, что он всегда будет спешить куда-то по Тверскому бульвару и кружиться в издательской суете. Еще удивительнее было то, что уехал он не в какое-нибудь подмосковное имение и не в Петербург, а в маленькую деревеньку Серпуховского уезда. «Здравствуй!» «Милая, прелестная жизнь, душа всего творения, дочь благих небес любимая, гостья для земли бесценная, множество сердец чувствительных, я тебя, весна, приветствую, ни в стенах высоких города, ни на шумных его улицах, ни из окон палат мраморных нет» а в поле вместе с птичками гимн со мной тебе поющими. Александра Федоровна Шаликова вспоминала. Муж мой, проживший более 83 лет, можно сказать, не знал старости. За год до своей кончины он читал очень много, писал твердым и красивым почерком, ездил верхом. О кончине его, можно сказать, что она была проста и естественна, как и вся жизнь его. Он без болезней уснул вечным сном, как младенец. Угас, как лампада. Примечание. Васькин. Несколько слов в защиту князя Петра Шаликова и его исторических известий о пребывании в Москве французов. Литературная учеба, 2013 год, номер 3, страница 184-я. Конец примечания.